Раздел 3 Самореализация. Поиск предназначения. Раскрытие талантов. Вопрос. Дорогой Крайон, как определить, в каком направлении искать наилучшие возможности для самореализации? Дорогой, это направление известно твоему духу. Его не надо определять. Ты уже на нем. Просто прислушайся к Духу, прежде чем сделать следующий шаг. И тогда ты не свернешь не туда. Тогда ты будешь уверенно идти по предначертанной тебе дороге. Ты творческий Дух, не забывай об этом. Ты наделен всеми возможностями Творца. Творчество – твое предназначение. Ты творишь свою жизнь, ты творишь новую землю. Ты постоянно созидаешь, потому ты уже на своем пути. Этот путь ведет тебя к все большей самореализации. На этом пути ты должен определить свои сильные стороны, раскрыть свои таланты и способности. Тогда ты найдешь то направление, в котором твое творчество сможет расцвести ярче всего. Ты можешь творить произведения искусства, или материальные вещи. Ты можешь творить гармоничные отношения или пространство света и любви вокруг себя. Ты можешь творить нового себя, свои новые качества и новые, более эффективные способы поведения. Все это творчество. Все, что бы ты ни делал на земле, творчество. Делай то, к чему тебя влекут твои способности. Делай то, что тебе интересно, что приносит тебе радость и позволяет чувствовать себя счастливым. Не делай то, что заставляет тебя чувствовать себя несчастным. Простое правило, не так ли? Но почему-то есть множество людей, которые не следуют ему, и они не понимают, почему они несчастны. Вот ответ. Уйди оттуда, где ты несчастен. Закрой за собой дверь и открой другую дверь, ту, куда влечет тебя сердце. Делай то, что велит тебе сердце. Многие люди ждут более сложного ответа и не хотят увидеть простой истины. Делай то, что велит сердце. В этом ключ к счастью, к выполнению предназначения и к наиболее полной самореализации аффирмацией для выхода на путь наиболее полной самореализации. Я наделен творческим духом, мощным, сильным, несгибаемым. Я знаю, что творческий дух, живущий в моем сердце, способен осуществить в моей жизни любые, даже самые фантастические перемены. Я доверяю своему божественному началу, и позволяю ему вести себя по самому благоприятному пути, где я могу наиболее полно реализовать свой гигантский творческий потенциал. Я слушаю свое сердце и доверяю голосу интуиции. Я точно знаю, что голос интуиции – это голос моего божественного духа. Я следую знаком и сигналам духа, без страха и сомнений захожу в открывающиеся двери и следую пути творческой самореализации, ведущему от успеха к успеху. Я знаю, что в настоящее время нахожусь в месте являющимся для меня наилучшим. Я достойно принимаю вызовы, которые бросает мне жизнь. У меня достаточно силы и возможностей, чтобы решить встающие передо мной задачи. Я извлекаю уроки, получаю бесценный опыт и благодарю жизнь за это. Будучи лучом Бога, я просветляю землю и озаряю светом свою собственную жизнь. Мой творческий потенциал божественного существа в человеческом облике не Я сам творец своей жизни, я творю благополучие, счастье, открываю самые благоприятные возможности для себя и других. Вопрос. Как найти и раскрыть свои таланты? Не ищи их слишком далеко, они рядом, никуда ходить не надо. Твой талант заключен в том, что тебе дается очень легко. Так легко и просто, что ты порой не обращаешь на это внимания. Тебе кажется, что это само собой разумеется, что все могут так. Но если ты внимательнее посмотришь вокруг, то увидишь, что у других людей не получается так легко и просто то, что получается у тебя. Вспомни все то, что ты делаешь легко, что для тебя естественно, как воздух. Перечисли все то, в чем ты успешен, был или есть. Затем посмотри, как с этим же справляются другие. Ты увидишь, что какие-то вещи тебе удаются лучше, чем другим. Именно здесь и ищи свой талант. Ты скажешь, что это слишком легкий путь. Тебе кажется, что раскрытие таланта – это дело великого труда и огромной энергии, Нет, истинный талант раскрывается сам. Он не отнимает у тебя силы, а дает их тебе. Вопрос лишь в том, чтобы увидеть этот талант, заметить его, перестать игнорировать его. И тебе не придется производить длительные изнурительные раскопки во имя поиска таланта. Талант сам поведет тебя. Он позволит тебе легко воспарить на крыльях творчества и созидания. Знай, что ты талантлив. Каждый талантлив Бог не создает бездарных людей. Нет бездарных, есть те, кто не видит своего таланта или не желает видеть. Раскрой глаза и посмотри, твой талант на виду прямо перед тобой, Смелее следуй за Ним. Это путь счастья. Аффирмации для раскрытия талантов. Я создан по образу и подобию Бога, и мне присущи все божественные качества Творца. Творчество – моя естественная способность, данная мне от природы, и я с радостью и удовольствием реализую свое творческое начало Каждый миг моей земной жизни. Я, как и другие люди, обладаю своим собственным уникальным талантом, который требует реализации. Я чутко прислушиваюсь к самому себе, внимая голосу своего духа, который помогает мне понять, в чем состоит мой уникальный талант, и начать раскрывать и развивать его. Я с радостью и удовольствием принимаю тот факт, что я наделен даром творчества. Я бережно, внимательно, с пониманием и теплом отношусь к себе как к творцу. Я не позволяю влиять на себя чужим негативным мнением и неконструктивной критике. Я неуязвим для неодобрительных замечаний, я отсекаю их от себя». Я прислушиваюсь лишь к тем, кто любит и одобряет меня и мое творчество, ведь даже критические замечания от этих людей являются конструктивными и несут мне благо. Открывая свой творческий канал, я приближаюсь к Богу-творцу. Таким образом, я открываю источник, из которого ко мне приходят творческие идеи, замыслы, а также творческая энергия и сила, необходимые для реализации моих замыслов и исполнения моих творческих желаний. Я позволяю себе творить. Я верю в себя, как в творческого человека. Я верю в свой уникальный талант и знаю, что моя обязанность перед Богом – реализовать его. Реализуя свой талант, я служу Богу, помогаю Ему, выразить себя в условиях материального мира. Реализуя свой талант, я несу на землю столько света и любви, сколько могу провести через себя. Вопрос. Дорогой Крайон, я никак не могу найти свое предназначение. Может ли быть такое, что у меня его нет? Дорогая, задавать такой вопрос – Это все равно, что спрашивать, может ли быть, что у меня нет сердца, души, сознания, чувств, мыслей. Предназначение дано каждому человеку по праву рождения. Ты бы не пришла на землю, если бы у тебя не было соответствующего предназначения. Ты уже выполняешь свое предназначение тем, что живешь. Да, это так, хотя ты, возможно, не задумываешься об этом. Ты хочешь реализовать предназначение полнее? Ты хочешь выполнить все задачи Духа? Ты хочешь знать, какие способности и таланты тебе следует открыть себе? Все ответы на эти и подобные вопросы уже существуют. Эти ответы есть у тебя. Их знает Дух. Их знает твое сердце. И ничто не мешает тебе узнать их. Спроси себя, к чему влечет с тебя сердце, что тебе интересно, о чем ты мечтаешь. О, дорогая, никто не заставит тебя делать то, чего ты не хочешь, никто не заставит тебя ради какого-то несуществующего долга отказаться от того, что тебе нравится. Помни, дух всегда хочет для вас счастья. Делай то, что позволяет тебе чувствовать себя счастливой. Вкладывай в это душу. Привноси свет и любовь во все, что ты делаешь. Это и будет путь твоего предназначения. Ты уже на нем. Просто смелее сделай следующий шаг. Аффирмации, помогающие в поиске и осуществлении предназначения. Я – божественное существо света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 реализации всех моих талантов и способностей на благо мне и всем людям. Вопрос. Дорогой Крайон, я художник, и мне кажется, что я следую своему призванию, но оно дает мне очень скудные средства к существованию. Что нужно сделать, чтобы призвание давало еще и материальные блага? Дорогой, твоя проблема характерна для многих людей творческих профессий. В течение многих поколений в их душе закладывалась установка, согласно которой творчество само по себе является наградой, не требующей материального вознаграждения. Ты, наверное, не раз слышал, а может и сам говорил, слова о том, что художник должен быть бедным, а многие твои соратники говорят, что готовы трудиться даже бесплатно, чтобы только заниматься любимым делом. Пойми, что время подобных убеждений прошло. Материальное вознаграждение за труд — это не роскошь, это необходимость, и человек любой профессии имеет право на достойное вознаграждение. Очисти свое сознание от неработающих на тебя установок и осознай, что вознаграждение за твой труд – это нормально. Это не значит, что ты должен работать ради денег, а не по велению сердца. Работай, как прежде, по велению сердца, не ожидая вознаграждения. Но если в твоем сознании – не будет установок, препятствующих достойному вознаграждению, то оно начнет приходить. Возможно, и еще одна причина отсутствия вознаграждения. Если ты используешь свой талант художника во имя целей, противоречащих целям духа, проверяй себя перед каждым творением на соответствие этим целям. Позволь Духу творить вместе с тобой и через тебя. Дух не оставит без гроша того, кто следует его задачам. Это истина, подтверждаемая практикой. Аффирмации, открывающие дорогу творчеству и изобилию. Отныне я позволяю проявиться в себе качеством Божественного Творца. Я верю в свои могучие созидательные силы и принимаю их в качестве дара, принадлежащего мне по праву. Я формирую намерение направить эти силы на преображение реальности в соответствии с божественным замыслом и моим собственным предназначением. Я обращаюсь к своему сердцу, чтобы найти то дело, в котором расцветет моя божественная суть — в котором душа будет петь и радоваться. Я чутко прислушиваюсь к голосу моего сердца и получаю от него ответ. Мое сердце знает, в чем состоит путь, уготованный для меня Богом, и я с радостью позволяю себе начать следовать этому пути. Я отпускаю все свои страхи и сомнения, чтобы ступить на свою собственную творческую стезю, Я освобождаюсь от всех предубеждений и ограничений и позволяю раскрыться всем своим талантам и способностям, чтобы заниматься предначертанным мне от Бога делом. Я открываю свое сердце Богу. Я посвящаю Богу свои таланты, способности и свой творческий труд. Я позволяю божественному изобилию войти в мою жизнь И принимаю его легко и радостно, так как знаю, что заслуживаю этого по праву. Я благодарю Бога за Его великие дары, данные мне, дар радостного творческого труда и дар изобилия, позволяющий мне легко получать все необходимое и даже сверх того каждый день моей жизни. Вопрос. Я знаю, что только путь, который подсказан сердцем, ведет к счастью. Но у меня есть страх ошибиться, страх, что этот путь окажется не слишком надежным. Как перестать бояться и выйти на путь сердца? Недоверие сердцу — это все равно, что недоверие духу, это то же самое, что недоверие себе. Теперь ты понимаешь, в чем твоя проблема. Вспомни о Боге, живущем внутри тебя. Ты не доверяешь себе, ты считаешь себя слабым, испуганным человеком, но ты можешь доверять Богу, Его силе и Его бесстрашию, потому что Его сила и Его бесстрашие могут стать твоими. Они станут твоими, когда ты осознаешь свое неразделимое единство с Богом когда ты поймешь, что ты и Бог – суть одно. Для Бога нет другого пути, кроме пути сердца. Только этим путем Бог в тебе может реализоваться. Вспомни о своем предназначении. Ты пришел в материальный мир, чтобы реализовать Бога в себе. Тебе показан путь, это путь твоего сердца. Тебе даны все ориентиры на этом пути. Они известны твоему сердцу. Тебе дано все, чтобы ты на этом пути чувствовал себя уверенно и надежно. От тебя требуется одно — осмелиться и сделать хотя бы один шаг. Дальше путь поведет тебя сам. Путь сердца — это путь радости. Это путь, по которому ведет тебя радость. Увлеченность любимым делом. Идти по этому пути легко. Ты почувствуешь себя счастливым, едва встав на него. Теперь ты понимаешь, что бояться нечего. Стоит бояться совсем другого, что ты так и не решишься встать на путь сердца и таким образом упустишь уникальные возможности счастья и радости, которые предоставляет тебе жизнь. Представь прямо сейчас, что ты уже на своем пути пути сердца. Представь, что ты уже обрел это счастье, это поможет тебе в действительности оказаться на этом пути и отбросив сомнения, начать двигаться в счастливом направлении. Аффирмации для настроя на путь сердца. Я есть Божественный дух, пришедший на З в человеческом теле, с особой миссией и особым предназначением. Я наделен особыми, уникальными талантами и способностями, которых нет ни у кого из других людей. Моя задача – реализовать свои таланты и способности наилучшим образом, в том деле, которое могу делать только я. Я всегда живу в согласии со своим сердцем, Слушаю его подсказки и наставления, чтобы следовать своему предназначению и делать то, что у меня получается лучше всего. Следуя голосу своего предназначения, я нахожу свою и только свою нишу в земном мире. Я нахожу то свое сокровенное призвание, которое вызывает в моей душе огромный всплеск радости. Я со всей страстью и увлеченностью занимаюсь любимым делом и от оттого чувствую себя счастливым. Без сомнений, с абсолютной уверенностью в себе я следую пути, который подсказывает сердце. Я твердо знаю, только путь сердца является верным и правильным. Только на пути сердца я способен принести наибольшую пользу для человечества. А значит, только на пути сердца я могу получить то вознаграждение, которого я достоин. Отныне я следую путем сердца, путем своего истинного предназначения. Я совершенствуюсь в своем любимом деле, делая его все лучше и лучше. Нет выше счастья, чем найти себя и делать то, что любишь» а потому я счастливый человек. Да будет так. Вопрос. Я никак не могу найти дело, которое можно делать с увлечением и радостью. Как мне быть? Дорогая, у тебя даже не одно, а несколько таких дел. Просто будь внимательнее к себе, и ты найдешь их. Ты не занимаешься тем, что любишь, по разным причинам но это не значит, что не существует того, что ты любишь. Может быть, ты слишком много времени уделяешь другим людям и их заботам, тогда как тебе пора позаботиться и о себе. Может быть, ты слишком устала от того, что уделяешь много времени нелюбимым занятиям, так как считаешь, что должна их делать. Попробуй отказаться хотя бы от части из них и ты увидишь, что мир не рухнет, и никому не станет хуже, напротив, всем твоим близким станет лучше, потому что станет лучше тебе. Отложи все заботы в сторону, хотя бы на короткое время. Отдохни, помечтай. Подумай о том, чего тебе всегда хотелось. Подумай о том, чего тебе не хватает сейчас» какие эмоции ты хотела бы испытать, какие впечатления получить, что новое ты хотела бы узнать, понять, попробовать сделать, что могло бы принести тебе радость. Сделай это. Пусть что-то совсем небольшое. Удели этому совсем чуть-чуть времени. Ты почувствуешь тихое, но ощутимое ликование в груди. Это ликует твое сердце, это радуется твоя душа, это знак, что ты на верном пути, на том пути, где ждет тебя увлеченность, радость, счастливая самореализация. Чтобы найти дело, которое ты можешь делать с увлечением, надо искать его, надо брать то, что тебе нравится, что привлекает тебя и делать. Если же ты все время делаешь только то, что тебе не нравится, ты не ищешь свое любимое дело. А если не ищешь, найти невозможно. Так просто, да? Следуй этой простой истине. Тот, кто задает вопросы, получает ответы. Тот, кто ищет, находит. Это закон. Следуй ему, и ты найдешь то, что ищешь». Аффирмации для обретения любимого дела Я знаю, кто я есть. Я такой, какой я есть, и я такой, каким я должен быть. Я не хуже и не лучше других людей, но я обладаю качествами, которые делают меня уникальным. Я пришел на землю, чтобы реализовать качество моего божественного духа. У меня есть для этого все силы и возможности. Я воплощаю в себе качество Бога, качество Творца. Я сам творю свою жизнь и свой мир. Отныне я выбираю делать это с любовью. Отныне я выбираю только те занятия, которые делаю с любовью, в которые вкладываю душу их которым влечет меня мое сердце. Я без сомнений, с полной уверенностью выбираю путь сердца, путь любви, путь радости. Я выбираю то, в чем могу проявить страсть и азарт. Я выбираю жить с любовью и воплощать любовь во всем, что я делаю. Я выбираю быть счастливым, и мой дух ликует, когда я делаю такой выбор.